Глава 15. Зачем сегодня вечером грустить? На следующий вечер, перебравшись через соломенный забор, королева позвонила в дверь к Тредголдам. В доме Гульхо прозвенели первые такты песенки Зачем сегодня вечером грустить? Дверь открыла Бэрли, на ней была вишнёвая пижама, запястья и щиколотки схвачены белыми манжетами.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 Тони Тредголд загасил сигарету, ткнув её в Элвиса в левый глаз, и поднялся. Королева потянула Тони пятифунтовую купюру. Я вам несказанно благодарна, мистер Тредголд. Моя мать в конце концов нашла свой кошелёк в духовке. Тони смахнул с табуретки кучку трусов-боксёров с портретом Элвиса и предложил королеве присесть. Беверли набрала воды в чайник с эльвисом на боку.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 Покачала головой Беверли. Детишки-то у нас есть, только их у нас забрали. Кто же, спросила королева. Отдел социального обслуживания, ответил Тони. Уже полтора года как. Прижившись друг к другу, они с Беверли глядели на прелестные нарисованные мордашки. Распрашивать их королеве не хотелось, а сами они ничего больше не говорили.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 Они на тебя дурно влияют. А ведь раньше ты был такой славный пёсик. Гарис презрительно скривил губы, словно строптивый подросток. Сродо он не был славным пёсиком. Лакеи его ненавидели, а он обожал мучить их, запутывая поводок, писая в коридорах и опрокидывая миску с водой. Ну это так, мелкие пакости, по сравнению с его подлой манерой «Тяпать их из-под тяжка за ничем не защищенные лодыжки!» Гаррис пользовался своим положением королевского любимца. Ему было позволено все до сегодняшнего вечера. Решив, что благоразумнее будет извиниться перед королевой и посидеть несколько дней дома, изображая из себя славного песика, Гаррис вышел из-за двери и принялся благовоспитанно лакать суп.